Глава восьмая «В смысле убили?» — впал в ступор Егор. «В интернете же писали, что вся семья Громовых и их прислуга исчезли». «Мало ли, что пишут в интернете», — не меняя каменного выражения лица, произнес отец Макса. «Эту историю выдумали для СМИ, чтобы те не устроили в городе панику». Представь, что началось бы, если бы все узнали правду. Почти с два десятка трупов. Причем не просто убитых, а зверски убитых. При виде фото с места преступления даже я, полицейский, который, казалось бы, повидал в этой жизни все, не на шутку испугался. В общем, ладно, не буду вдаваться в подробности, чтобы не шокировать и тебя. «Но кто мог такое сделать?» — продолжал расспрос Егор. «Убийцу-то в итоге нашли?» «Убийцу так и не нашли», — вздохнул отец Макса. «Скорее всего, это дело рук самого Громова, тела которого не было среди убитых. Но, честно тебе скажу, то, что сотворили с бедными жертвами, лично мое мнение, что человек на такое не способен. Такое ощущение, что всех охрастерзал какой-то, даже, наверное, не зверь, а монстр, Закончил Егор фразу за полицейского. «Скорее всего», — согласился с ним отец Макса, после чего выдавил из себя едва заметную улыбку. «Мы ж с тобой люди в здравом уме, поэтому ни в каких монстров не верим». «Если бы...» — промелькнуло в голове Егора. «Монстры существуют, это факт, по крайней мере, один так точно». Егор невольно погрузился в собственные мысли, пытаясь переварить все то, что сейчас услышал. Рассказ полицейского требовал явного переосмысления, дабы признать тот факт, что кто-то или что-то убило почти с два десятка человек. Причем не просто убило, а сделало это по-зверски, не пожалев даже детей. Кто же на такое способен? Кто или что? Ответ Егору не требовался, так как все и так было ясно. Именно в тот самый роковой день чудовище вырвалось на свободу и убивало всех, кто попадался на его пути. Всех, кроме самого Громова Валерия, который, возможно, смог его остановить. «Так погодите, а как же младший сын Громова, пётр спохватился Егор. «Вы же сказали, что он тоже пропал. Так что с ним, он жив?» об этом в деле громова я ничего не нашел разочарованно ответил отец макса судя по всему тело мальчика так и не нашли возможно громов спрятал его только вот зачем до сих пор не верю что люди на такой способны убить всю свою семью за что и с какой целью это же это же какой безумной тварью надо быть а что если громов этого не совершал — выпалил Егор, сам того не желая. Тут уже настала пора удивляться отцу Макса. Глаза полицейского расширились настолько, будто Егор только что сделал чистосердечное признание, взяв на себя вину за все эти убийства. «Что ты хочешь этим сказать?» — поспешил выяснить он. Егор быстро сообразил, что ляпнул лишнего. Теперь у него было два варианта. Либо как-то выкрутиться, либо же во всем сознаться. Второй вариант он, разумеется, не стал даже рассматривать, так как по-прежнему придерживался мнения, что стоит ему заговорить о монстре, как отец Макса тут же вызовет психиатра, дабы вправить парню мозги. «Я к тому, что Громова так и не нашли, а значит, вешать на него все эти убийства нецелесообразно», поспешил выкрутиться Егор. «Что, если его тоже убили, а тело, как и в ситуации с младшим сыном, найти не смогли?» «Парень, до да тебе детективы писать надо!» — загоготал отец Макса, будто они сейчас говорили не о зверских убийствах, а о чем-то весьма забавном. «Все указывает на то, что совершил это именно Громов-старший. Да, улик против него нет, но все же никому не известно, что творилось на усадьбе за несколько дней до трагедии». Семья Громовых вообще не выходила за её пределы, как и, если верить досье, прислуга тоже. Громов-старший держал всех в заперти. Возможно, уже тогда там происходило нечто, выходящее за рамки разумного. Но никто не обратил на это внимания. Очухались слишком уж поздно, когда всех уже убили. К тому же у Громова-старшего была целая уйма времени, чтобы спрятаться — как тела нашли только спустя две недели после убийств. За две недели можно спрятаться в любой части света. Возможно, этот подонок все еще жив и сидит себе преспокойно на каком-нибудь пляже в Бразилии, грея свои старые косточки. Сказал, как отрезал. Тут Егору крыть было нечем. Да он особо и не стремился этого делать, радуясь тому, что не пришлось говорить всей правды про зеркального монстра. «Похоже, всей правды мы так и не узнаем», — произнёс Егор, дабы окончательно отвести от себя подозрения. «Что верно, то верно», — согласился отец Макса. «Ну что, парень, это всё, что ты хотел узнать. Или есть ещё вопросы?» «Наверное, у меня остался всего один вопрос про родственников Громова», — перешёл к самой сути Егор, за который и пришёл сюда. Есть ли кто-то живой среди них? Если да, то можно ли как-то с ним связаться? Насколько мне известно, Валерий Громов был первым из четверых детей в семье. Может, с кем-то из его братьев или сестер есть связь? Перед тем, как ответить, отец Макса выдержал довольно приличную паузу. Похоже, он что-то знал, но сомневался насчет того, стоит ли незнакомому пареньку рассказывать об этом. Если информация про пробойне на усадьбе была засекречена, то, скорее всего, и все остальное, связанное с Валерием Громовым, тоже. И все же Егор, затаив дыхание, с надеждой ждал, что полицейский и на этот раз не станет ничего скрывать. Как ни крути, пользы от того, что отец Макса рассказал до этого, было не так уж много. Все, что Егор вынес из услышанного, так это то, что однажды монстр уже выбирался в этот мир — и оставил после себя кучу растерзанных трупов. Значило ли это, что в скором времени история может повториться? Скорее да, чем нет. Егор был уверен, что все происходящее вокруг заброшенной усадьбы ведет именно к этому. Нечто, что способно растерзать любого человека, готовилось вновь появиться в этом мире, чего никак нельзя было допустить. Остановить монстра и спасти Настю с друзьями — этого Егор жаждал больше всего, поэтому намеревался любой ценой заполучить информацию, которой отец Макса не спешил делиться. — Так, парень, не знаю, что ты затеял, но... — наконец-то заговорил полицейский. — но ты явно ходишь по тонкому льду. Я полицейский, так что мы сейчас можем смело прийти в отдел и просидеть там очень долго. И меня даже не смутит тот факт, что ты хорошо знаком с моим сыном. — Вы-то к чему? — напрягся Егор, почувствовав, как колени затряслись от страха. Ситуация резко изменилась, превратившись из спокойного разговора в угрозу оказаться за решеткой. — Но с чего вдруг? Почему полицейский перешел к угрозам? Пусть не к таким очевидным, но все же Егор прекрасно понимал, чем эта беседа может закончиться — решеткой и большим допросом в связи с чрезмерным любопытством. Само собой, он никак не мог этого допустить из-за Насти, которая по-прежнему находилась в смертельной опасности рядом с монстром в облике ее лучшей подруги Лизы. «Слишком уж много вопросов ты задаешь по этому делу, — напрямую высказался полицейский. — Все это наводит на некие подозрения. — На какие подозрения? — не выдержал Егор от несправедливого к себе отношения. — Какие? Хотите сказать, что я как-то связан со всем этим? Серьезно? Если вы не в курсе, то когда все это произошло, то меня еще и в помине не было. Так что я в любом случае не причастен ко всем этим убийствам на усадьбе Громовых. — Тебя никто в этом не обвиняет. Со спокойствием удава произнёс отец Макса. «Просто пытаюсь понять, с чего вдруг у тебя такой интерес к этой истории? Ты ведь мне так этого и не сказал, хотя у нас был уговор». «Простите, но, как я уже говорил, мне нечего вам сказать». Сменил гнев на милость Егор. «Мне просто нужна информация, и всё. Больше я вам сказать ничего не могу». «Очень интересно». «Очень интересно. Чем же тебя так зацепил этот зверь Громов? Молодёжь обычно интересуется другими вещами, а тебе подавай информацию, возможно, про одного из самых жестоких убийц за всю историю нашей страны. Ладно, чёрт с тобой. Если ты распутаешь это дело, то можешь смело идти в органы. Тебя туда с руками и ногами возьмут, причём без всякого образования». С этими словами... Отец Макса вытащил из кармана свернутый листок бумаги и протянул его Егору. «Что это?» — с недоумением спросил тот, взяв листок в руку, но так и не решившись его развернуть. «Твой шанс!» — загадочно ответил отец Макса. После этого он встал со скамейки и перед тем, как уйти, сказал еще пару слов. «Больше мне нечем тебе помочь. Прости». Отец Макса быстро покинул место встречи с молодым человеком, оставив того в полном недоумении с листком бумаги в руке. Егор еще какое-то время пытался переварить то, что сейчас произошло, но так и не смог ничего понять. Полицейский, который оказался настолько откровенным, что выложил ему то, что мало кто знал, ретировался настолько быстро, будто отдал ему бомбу, которая вот-вот должна была взорваться к счастью, никакого взрыва не произошло, а безобидный белый листочек бумаги лишь изредка колыхался от небольших порывов ветра, который уже практически утратил всю свою мощь. Озадаченный странным поведением полицейского, Егор все-таки нашел в себе силы обратить внимание на то, что тот ему передал. Развернув листок, он с недоумением уставился на всего две строки — наспех, написанный кривым почерком синей шариковой ручкой. «Да ладно!» — вырвалось у Егора, когда он прочитал первую строку. «Громова Елена Валерьевна, а во второй — ее адрес проживания. Все бы ничего, очень большой шаг в деле о зеркальном монстре, да вот только проживала женщина довольно-таки далеко, в соседнем городе. Конечно, на фоне необъятной страны это казалось пустяком, Но все же, если Егор хотел поговорить с ней, то ему предстояло потратить немало времени, чтобы туда добраться. Да, для этого существовали электрички, но даже на ней требовалось примерно часа три. Поэтому-то Егор и призадумался, стоит ли этот такой траты времени. Что могла некая Елена, судя по всему, сестра Валерия Громова, рассказать такого, что помогло бы остановить зеркального монстра? Исходя из слов Алены и Лизы, вернее, псевдо-Лизы, то Валерий бросил всех, когда получил наследство родителей после их смерти и сбежал в неизвестном направлении. Значит же это только то, что, скорее всего, связь с сестрой он не поддерживал, а раз этого не было, то та наверняка знать не знала, что творилось на злополучной усадьбе. Достав из кармана телефон и посмотрев на часы, Егор убедился, что до ближайшей электрички оставалось примерно часа полтора. С одной стороны, это целый вагон времени. С другой же, если учесть то, что до вокзала довольно-таки далеко, а услугами такси никак не воспользоваться, то стартовать необходимо было уже сейчас. Правда, для этого сперва предстояло принять решение, стоит ли ехать, а потом уже мчаться на электричку. Времени на раздумье у Егора можно сказать, не оставалось, так как предстояло идти пешком. «Ладно, может, это и правда чем-то поможет», произнес он вслух, будто пытаясь убедить самого себя, что поездка действительно может принести пользу. Перед тем, как отправиться в очередной путь, который за эту ночь был уже не первым, Егор решил еще раз попытать удачу. Только на этот раз он не собирался звонить Насте, а ограничился смской надеясь, что та рано или поздно включит телефон и сможет ее прочесть. «Дорогая, знаю, что ты мне не веришь, но я — это действительно я. Берегись, Лизу, которая на самом деле монстр. Надеюсь, у тебя все хорошо, и это чудовище не провернуло очередную пакость. У меня, если что, есть кое-какая зацепка. Правда, ради нее придется уехать в соседний город. Если вдруг прочитаешь это смс что я буду на вокзале ждать электричку, которая отходит в 7.30. Люблю тебя. Закончив печатать сообщение, Егор нажал на «Отправить», а затем, убрав телефон обратно в карман, направился в сторону вокзала, до которого ему предстояло топать и топать.